гарный воздух. В нашей больнице была и есть замечательная физиотерапевтическая процедура дышания горным воздухом. Назначают уже безнадежным развалином, кому больше ничего нельзя. Пришел, сел на лавочку и дыши. Слушай крики чаек или кто там за них. В местных кругах процедура называется гарный воздух с украинской фанатизацией Г. Потому что там, с утра особенно пахнет такими горами, что сплошные пропасти. Сядет багровый лица и мужичок и усиленно дышит соборно, с постным и чинным выражением на лице, плюс носки.